«Нет-с, позвольте-с, так нельзя-с!» — закричал Лебедев, вскакивая и махая руками, как будто желая остановить начинавшийся всеобщий смех. «Позвольте-с, с этими господами, эти все господа!» — обернулся он вдруг к князю. «Ведь это в известных пунктах. Вот что-с!» И он без церемонии постукал два раза по столу, отчего смех еще более усилился.